Глава 35. Тремя часами ранее. Брайан не сразу поднялся с дивана, когда услышал стук в дверь. Последние несколько лет соседи часто боролись со сквозняками на верхних этажах, поэтому Брайан даже не дёрнулся. Но это был вовсе не сквозняк. Стук был тихим, осторожным. Брайан посмотрел на потрёпанные настенные часы. которые мама купила в дорогом магазине. Половина четвёртого. Брайан поднялся. Ему так и не удалось поспать. Даже уверенность в том, что Бриттани чувствует себя лучше, не успокаивала его нервы. «Сара?» — удивился Брайан. «Что-то случилось?» «Мне нужна твоя помощь». Брайан отошёл в сторону, пропуская девушку в квартиру. «У тебя что-то случилось?» «Мне нужно тебе кое-что рассказать». Брэн кивнул и предложил Саре присесть. Та покачала головой, и тогда он сам рухнул на кровать. «У тебя такой вид, словно ты узнала самую секретную информацию на свете, и теперь тебя пытаются убить». «Можно сказать и так». «Тогда почему ты -то здесь? Мне кажется, что о таком нужно говорить с Сэм». Сара поджала губы. «Поверь, я очень хочу рассказать ей, но...» Сара подняла глаза к потолку. Брайан физически ощущал её безысходность. "Я боюсь, что она меня убьёт". "Этого стоит бояться, если на это есть причина". "И она есть". Брайан нахмурился. "В таком случае, расскажи, что произошло". Сара всё-таки села в кресло. Всё её тело было напряжено. "Я я Сара закусила губу. Я вроде как общалась с Келумом, и Сара начала свой рассказ. Брайан даже не пытался делать вид, будто всё в порядке. Сам он не так часто видел Келумов вблизи. Брайан никогда не подходил к ним ближе, чем на несколько метров. Да и после рассказов Элисон и Сэм ему совсем не хотелось иметь с ними что-то общее. Скажи что-нибудь Голос Сары вырвал его из раздумий. Сколько он просидел так, заглядывая ей в глаза. «Может, это одна из твоих способностей?» предположил он после паузы. «Девочки вроде говорили, что они должны появиться у нас». «Я тоже подумала об этом, но Сэм говорила, что наши силы должны быть связаны со светом. Умение общаться с келлумами вряд ли можно назвать хорошей способностью». Брайан встал с дивана и подошёл к окну. После того случая ты говорила с ними? Сара не ответила. Брайан повернулся к ней. Сара? Да. Сегодня. Что они сказали тебе? Сара закрыла лицо руками. Это так ужасно, простонала она. Что они сказали? Они сказали, что мне нужно пойти в террор. Там произойдёт что-то ужасное. Терру? Тот лес, в который направились хранители? Девушка кивнула. Ты хочешь пойти туда? спросил он. Я не могу тебе объяснить почему, но я должна. Потому что тебе так сказали келумы? Ты доверяешь им? Я доверяю тому, что чувствую, Сара пожала плечами. Они ещё ни разу не предавали меня. Брайан мог отказать. но не стал. Почему-то ему казалось, что Сара отправится в лес в любом случае. Брайан подогнал свой мотоцикл к парадному входу. Он выжидающе посмотрел на Сару, пока та бросала на него недоуменные взгляды. Да ладно, Брайан откинул голову назад. Только не говори, что боишься сесть на мотоцикл. Сара фыркнула. Я стараюсь держаться от них подальше. Да и угадаю, Брайан слез с мотоцикла, потому что это опасно. А ещё потому что парни на мотоциклах непременно хотят затащить тебя в постель. Это случайно не ты писал руководство по воспитанию для встревоженных бабушек? Брайан подошёл к Саре со шлемом. Пропустим пункт про затаскивание в постель, сказал Брайан с лёгкой улыбкой на губах. Он аккуратно помог Саре надеть шлем. Но я гарантирую тебе полную безопасность на дороге. Я аккуратный водитель. Он видел, как Сара прикрыла глаза и вздохнула. Мы будем быстро ехать. Зависит от того, как скоро ты хочешь оказаться в лесу. Правда, я даже не знаю, как туда доехать. Сара зацепилась взглядом за что-то на другой стороне дороги. Не переживай, сказала Анна. Дорогу нам покажут. Брайан медленно развернулся, уже зная, кого он там увидит. Едва заметная тень висела в воздухе. Келум. Языки его тьмы стелились по земле, закручиваясь в незамысловатые символы. Люди проходили мимо, но ничего не чувствовали. А вот Брайан ощутил, как волосы встали дыбом, как защемило в горле. Келум дёрнулся в их сторону, И Брайан дёрнулся в ответ, но тот лишь выплыл по воздуху в центр дороги и полетел по ней в неизвестном направлении. «Мы действительно собираемся сделать это?» — спросил он, помогая Саре сесть на мотоцикл. Её маленькие ладони обхватили Брайана за талию. «Ты всего лишь должен следовать за ним. Именно это меня напрягает больше всего». Сара со всей силы прижалась к Брайану. Анна нас убьёт, подумал Брайан. Сэм убьёт нас, а Элсон вряд ли она будет стоять и смотреть. Спустя 3 часа. Кайл чувствовал волну ярости и боли, следуя взглядом за Сэм, пока она не скрылась в тьме леса. Он видел, какими глубокими и пустыми стали её глаза, когда крик Сары разнёсся над терой. Он слышал, как Медисон и остальные земные хранители потянули за нить связи, призывая его вернуться. Испытания были остановлены. Создателю угрожала опасность. "Тебе надо идти", сказала Элисон Кайлу, сжимая руку Брайана. "У вас всё будет хорошо?" спросил он, хотя прекрасно знал, что сейчас опасностью угрожало лишь одному создателю. Элисон кивнула. Постарайся вывести Брайана незаметно. У хранителей будет много вопросов относительно Сары. У Сэм могут быть проблемы. Кайл посмотрел на Брайана. Не создавайте их для себя. Но, Сэм, мы пойдём, перебил её Брайан. Он понял, что от него хотел Кайл. Элисон попыталась вырвать руку. Я не дам им повода сомневаться в тебе, ясно? рявкнул он. Меня здесь быть не должно. Элисон продолжала пререкаться с ним, пока Брайан тянул её в сторону выхода из леса, а Кайл уже нёсся через поляну. Хранители встретили его обеспокоенными взглядами, и только Меддисон стояла, не выражая ни капли сочувствия. "Это ведь была Сара, да?" тихо спросила она, когда отец принялся отдавать приказы. "Я совсем не удивлена. Сэм не способен на даже Ты можешь остаться здесь, и тогда у тебя появится масса свободного времени, чтобы насмехаться над ситуацией, в которую попала Сэм. Кайл нахмурился и отвернулся от Мэдисон. Но жизнь Сары сейчас в опасности. Жизнь создателя в опасности. Мэдисон обогнала Кайла. Не говори так, словно мне нет дела до её судьбы, огрызнулась Мэдисон. Она создатель. Мы обязаны Я иду спасать не создателя, Мэдисон, устало сказал Кайл и прошёл мимо девушки. Я иду спасать своего друга. Мэдисон. Голос мистера Харда прозвучал где-то совсем рядом. Он схватил дочь за запястье и развернул к себе. Ты слышала, что я тебе сказал? Кайл чувствовал, как настрой в Тери резко изменился. Все хранители бросились по следам Сэм. Кто-то крикнул и заставил всех посмотреть вверх. Сквозь густую чащу Кайл увидел, как засверкал купол, защищающий их от вторжения демонов. Сэм прошла через него. Кайл напряг все мышцы в своём теле. Несколько хранителей бежали за ним. Другие неслись на небольшом расстоянии справа и слева. Деревья с каждым метром сжимались над их головами. Тьма нарастала, накрывая их толстой пеленой. Они приближались к куполу, за которым уже мелькали силуэты демонов. Когда Кайл прошёл через него, его сердце на секунду перестало биться, глаза видеть, а уши слышать. Весь его организм на одно мгновение перестал функционировать, поэтому, показавшись на другой стороне, Кайл был вынужден остановиться и прийти в себя. Небесные хранители не почувствовали особой разницы при прохождении, но земные отрешённо уставились перед собой. Отец тронул Кайла за спину. Хорошо себя чувствуешь? Да. Ничего не говоря, Кайл побежал дальше. Энергия Сары вела всех хранителей к определённому месту. В какой-то момент эта энергия поменяла направление. И теперь хранители бежали на восток, потом снова на север. Сара спасалась бегством. Она пыталась убежать от тех, кто гнался за ней. Как далеко от неё был Асем. Хранители бежали несколько длительных минут, пока не выбежали на широкую тропу. Они все увидели Сару на широкой поляне. Медленными шажками она отходила назад, сцепив руки перед собой, а к ней приближались красы. Их было трое, и все они имели человеческий облик. Кайл был готов выпрыгнуть из-за кустов, но тут в голове раздался голос «Остановитесь». Земные и небесные остановились. Большинство все еще направлялись в эту часть леса, а те, кто уже был здесь, Недоуменно смотрели на мистера Харда и Домину. Эти двое по непонятной причине уже стояли у края поляны. Они внимательно наблюдали за происходящим и ничего не делали. "Зачем вы наложили ещё один купол вокруг этого места?" спросил кто-то. "Мы не можем вмешаться", строго сказал мистер Хард. "Этот создатель ещё не прошёл обряд. Она совсем ничего не знает о нашем мире." Вы же шутите, да? спросила мама Кайла. Эта девочка в большой опасности, а вы хотите сидеть здесь и ждать? Мы не можем вмешаться сейчас. Несколько голосов заговорили одновременно, перебивая друг друга. Ещё не пришло время для этого создателя, чтобы всё узнать. Значит, ей пришло время умереть? рявкнул азиат. Попридержи язык, Ючи, огрызнулась Дамина. Мы не можем. Тогда кто может? Вопрос прозвучал отовсюду сразу. Ответ пришёл сам собой. Пока хранители стояли в тени и выясняли отношения, один из демонов, устав играть, прыгнул на Сару. Кто-то за спиной Кайла закричал, но красс не достиг своей цели. Вместо этого в полёте ему встретилось препятствие. Сэм Она появилась за спиной Сары и прыгнула навстречу Красу, отталкивая его подальше от своей подопечной. Звук удара эхом разнёсся по всей поляне. Крас пролетел приличное расстояние, пока не приземлился на ноги. Голодные глаза остальных впились в Сэм. Пошли к чёрту, прорычала Сэм, загораживая Сару. Маленький небесный хранитель, почти пропел демон. Тебе не стоило высовывать свою головку из леса. У тебя много силы, подхватил второй. Кайл отметил, что его силуэт был нечётким. Он появлялся и исчезал, словно галлюцинация. Даже его голос звучал прерывисто и непонятно. Мы заберём её с собой. Кайл уже сделал шаг вперёд, но тяжёлая рука легла на его плечо. Когда он обернулся, перед ним стоял мужчина. В его глазах застыла тревога, но голос прозвучал уверенно. Сэм должна сделать это сама. Поверь в неё. Кайл оглянулся. Сэм уже бросилась в атаку и слабо отражала удары демонов. Моя вера не поможет ей. Мужчина покачал головой. Купол скрывает нас от демонов. но не от неё и Сары. Пусть Сэм почувствует это. Пусть чувствует, что ты рядом. У Кайла опустились руки. Коул, иди сюда. Мужчина ещё раз посмотрел на Кайла, а потом перевёл взгляд на Сэм. Даже здесь они услышали, как девушка вскрикнула, когда демон напал на неё и повалил на землю. Дальнейшие действия понеслись с невероятной скоростью. Сара, отойдя от Шока, попыталась помочь и бросилась кэм на помощь. Та что-то прокричала ей в ответ, но из-за сильного ветра Кайл ничего не услышал. Он почувствовал, как холод пробрал до самых костей. Третий демон, который продолжал молчать и стоял вдалике от остальных, быстро зашевелил губами и начал двигать кистями рук. Этот ветер пришёл сюда не просто так. А затем Демон, на которого попыталась наброситься Сара, громко закричал и раскинул руки в стороны. Из его рта вырывался сгусток тьмы и окутал всё тело демона. Этот чёрный туман заполонил с собой всё, оставив лишь два жёлтых огонька на месте глаз. Сэм выкрикнула имя Сары, когда демон схватил её и потащил в густую чащу леса. За ними, приказала Домина. Небесные хранители молниеносными движениями скрылись за костлявыми ветвями деревьев. Сэм продолжала вырываться, а потом рядом с ней и демоном что-то взорвалось. Кайл видел вспышки в воздухе и слышал громкие хлопки. Демон болезненно зашипел и отлетел от Сэм, освобождая свою добычу. Кайл не заметил, как Коул уже выпрыгнул на поляну и ударил по демону со спины. Беги за ней, сказал он Сэм. С ними мы сами разберёмся. Ей не нужно было повторять дважды. Кайл в который раз убедился, как хорошо Сэм развила свою силу. Всего за пару секунд она смогла исчезнуть с поляны, будто её никогда здесь и не было. Элисон схватилась за голову и слабо застонала. Она почувствовала тёплое прикосновение к своему плечу, но боль была такой сильной, что ей пришлось отшатнуться от Брайана и отойти в сторону. Взрывать воздух оказалось не так просто, как она думала. Я могу чем-то тебе помочь. Элсон так и не поняла, каким образом они пришли к соглашению о том, что их помощь будет не лишней в этой битве. Мы должны пойти за ними, ответила она. Холодный ветер резко прекратил резать кожу. Демон, призвавший его, пропал, а Кайл с несколькими земными погнался за блёклым пятном, летевшим вслед за Сэм. Элисон прокручивала в своей голове варианты, которые способны помочь Сэм. Ей нельзя вмешиваться напрямую, но и сидеть в стороне она не собирается. Что произойдёт с Создателем, если он увидит что-то раньше времени, спросил Брайан, когда они молча побежали по краю поляны. Тьма леса постепенно накрывала их, и эти ощущения совсем не нравились Элисон. Терра была тёмным лесом. Некоторые его части пропитались демонической силой настолько, что лес сам начал развивать тёмную энергию, создавая препятствия для ангельских созданий. Мы узнаём о существовании Создателя лишь в тот момент, когда его внутренняя энергия требует выхода. начала рассказывать Элисон, ощупывая пространство перед собой. Ветки здесь были острыми, как лезвия ножей. Воздух причинял боль лёгким, а глаза слезились и закрывались. И открывается эта сила только после 18. А создатель совсем ничего не подозревает о том, кто он. Не совсем так. Элисон пропустила Брайана вперёд, когда тропинка сузилась. Нам говорят, что создатели глубоко в душе знают о существовании ангелов и демонов, но просто не могут зацепиться за эти мысли из-за блокировки. Я чувствовал что-то такое, когда нас похитили. Элисон была благодарна, что Брайан держался рядом с ней. Несколько раз они даже взялись за руки, но сделано это было без романтического намёка, всего лишь помощь в прохождении этого пути. Бывали случаи, когда создатели попадали в опасность. Блокировка продолжала держаться, но глубоко внутри они уже понимали, что происходит. Что может случиться с ними в этом случае? Из-за страха их сила может исчезнуть. Элисон плохо видела дорогу в этой темноте и не знала, куда идти дальше. Она уже была готова признать поражение, но Брайан прервал её негативные мысли. Мы можем пойти по этому светящемуся следу. Что ты сказал? Брайан уже успел отойти от неё на небольшое расстояние. Его взгляд следил за каким-то движением на тропе, но Элисон видела только тьму и ничего больше. Ты не видишь? Я не. Элисон внимательно посмотрела на Брайана. Его зрачки засветились приятным белым светом. Пойдём, сказал он. и пошёл по тропе. Брайан умело сворачивал в разные стороны, действительно понимая, куда следует пойти. Они шли быстро, пока в конце пути не появился просвет. Что-то коснулось руки Элисон и потянуло обратно во тьму. Она не успела вскрикнуть. Брайан дёрнул её на себя и встал между ней и тем, что тащило её назад. Чёрные, как тистые лапы, царапали землю. Кто-то был очень недоволен тем, что его прервали, но лапы больше не пытались ухватиться за Элисон. От Брайана исходила такая волна светлой энергии, что лапы исчезли. Немедленно ни секунды Брайан начал толкать Элисон к свету. Ты видел след Сары, прошептала Элисон, когда они вышли в светлую часть леса. Поверить не могу. Это так удивительно. Ты уже научился чувствовать её? Элисон прижала ладонь к щекам. На секунду она забыла о том, что Сэм нуждаает её помощь. Создатель может чувствовать присутствие другого создателя или знать, куда следует пойти, чтобы его найти. Брайан посмотрел на свои руки. Пойдём дальше, выдохнула Элисон. Возможно, это приключение откроет в тебе новые способности. Когда они вышли из темной части Терры, энергия Хранителя и Создателя вновь обрушилась на их головы. Эллисон тяжело выдохнула. Сэм закрывала с собой Сару, а два демона теснили их к берегу реки. Бурная волна хлистала по земле с такой силой, что брызги улетали на несколько метров вверх. Руки и лицо Сэм заливало кровь. Элисон едва успела оттолкнуть Брайана за кусты, когда мимо пробежали хранители. Она снова убедилась в том, что энергия Брайана была скрыта от остальных. Может, он сам прятал себя от хранителей. Элисон приказала Брайану сидеть на месте, а сама двинулась вдоль деревьев. Она запросто может выпрыгнуть из-за них и вступить в бой. Элисон отошла на достаточное расстояние, чтобы Брайана не зацепило силой демонов. Но мысли об этом улетучились, когда за спиной раздался ехидный смех. Домина будет очень зла. Дэниел сидел на ветке толстого дерева и смотрел на Элисон сверху вниз. Я не собираюсь просто смотреть на то, как убивают твою подругу? Элисон поморщилась от этой мысли. Эти демоны могут убить Сэм и Сару? Могут, ответил Дэниел на её вопрос. И вряд ли Сэм отделается быстрой смертью. Элисон до боли сжала зубы. А тебе нравится смотреть, да? Нравится сидеть и ничего не делать? Ох, Элисон, Дэниел покачал головой. Всё в этом мире взаимосвязано. Возможно, Сэм и эту девочку ждёт именно такая судьба. их смерть. заткнись. Её крик раздался в унисон с другим криком, менее жестоким, но таким же сильным. Никто не мог слышать, как шептала Сара, сжимая окровавленную ладонь Сэм, пока они отступали к реке. Никто не слышал, как Сэм обещала своей подопечной, что вытащит её. Но когда Сара закричала, то её услышали все. Я верю тебе. Я верю. Дэниел перестал надменно улыбаться. Другие хранители замерли, почувствовав мощную волну энергии, которая вырвалась из Сары. Такая волна должна была разлететься на километры отсюда, но её сила потекла в другое живое существо. Сэм. Элисон заворожённо смотрела как потоки ангельской энергии потекли в Сэм, охватывая ее и Сару светящимся куполом. Этот свет залил все вокруг. Демоны закричали, прикрывая глаза. Даже хранители были не в силах смотреть на этот свет. Эллисон надавила ладонями на лицо, чувствуя приятное покалывание по всему телу. Свет ослаб, но не исчез окончательно. Когда Элисон снова посмотрела на берег реки, её глаза удивлённо округлились. Сэм продолжала уверенно стоять на двух ногах. Вот только Сара лежала за ней без сознания. Сэм не шевелилась. Только её волосы медленно плыли по воздуху, подхватываемые ветром. Всё тело Сэм переливалось свечением, когда она открыла глаза. Элисон увидела только одно свет. И этот свет стремился уничтожить демонов. Когда те снова попытались напасть, Сэм сдвинулась с места. Она никогда не бегала так быстро. Элисон не могла уследить за ней, потому что Сэм просто перемещалась с одного места на другое. Это напугало одного демона. Он попытался убежать, но Сэм перегородила ему путь и вцепилась руками в шею. Демон завизжал от боли, но Сэм сжала их ещё сильнее. Свет из её глаз прожигал лицо демона до тех пор, пока всё его тело не превратилось в однородную массу. Сэм ослабила хватку, и остатки демона посыпались на землю. "Это невозможно", выдохнул Дэниел за спиной Элисон. Что произошло? Дэниел легко взмахнул рукой, и пыль от демона полетела в их сторону. Элисон встала рядом с ним, когда услышала новый крик. Сэм расправилась с другим демоном. Она его убила, сказал Дэниел. Она выжгла саму его сущность. Все знали, что после смерти энергия красов возвращалась в ад. Свет в лесу погас так же неожиданно, как и появился. Сэм снова остановилась. Её глаза больше не светились, а с рук по-прежнему капала кровь. Она казалась совсем не понимала, что произошло за эти несколько минут. Элисон увидела, как Дамина вышла из теней. За ней последовали остальные. Сэм позвала Дамина. И Элисон ещё никогда не слышала этой тревоги в голосе хранителя. Сэм не отозвалась. Она повернула голову и, увидев на земле Сару, бросилась к ней. В этот момент Элисон почувствовала движение сзади. Она оглянулась. Дэниел пристально смотрел на Сэм и шевелил губами. Из кончиков пальцев выскакивали искры. Остановись. закричала Элисон, хватая Дэниела за руку: "Не нужно!" Но было поздно. Сэм упала на пол пути к Саре. Когда Элисон уже собралась окатить его волной ругательств, произошло то, что будет преследовать её в мыслях ещё несколько дней. Она увидела будущее. Увидела ту же самую поляну, на которой сейчас лежала Сэм, Сара и остатки демонов. Только в этом видении ярко светила луна. Терра спал, а на поляне Элисон увидела Дэниела и Домину, лежащую у него в ногах. А ещё там были. Элисон почувствовала резкий толчок в грудь. Дэниэл грубо оттолкнул Элисон, та впечаталась в ствол дерева. Из рта вырвался выдох, и Элисон посмотрела на Дэниела. Но его уже не было на том месте. Нет, прошептала Лана. Этого не может. Элисон! закричала Лана из леса. Где ты, Элисон? Элисон кое-как поднялась на ноги. Ей хотелось ответить Лане, но нить тянула её к Брайану. Нет, сначала она выведет его отсюда. Элисон с сожалением посмотрела на Сэм. вокруг которой теперь толпились небесные, на Сару, которую окружили земные, и повернулась в другую сторону. О них позаботится, а Элисон должна позаботиться о Брайане. В ту ночь уже никто не вернулся в Терру. Всех присутствующих там хранителей призвали в арму на важное собрание. Конвент собрался, когда полная луна осветила Нью-Йорк. Собрание длилось до самого рассвета. За это время Сэм уже успела прийти в себя. "Я совсем ничего не помню", выдохнула она, оглядывая комнату Аделис. "Очень жаль", ответила Элисон. "Ты сделала кое-что очень странное и несомненно крутое". Элисон кратко рассказала Сэм о том, что произошло. "Я снова увидела видение, когда прикоснулась к Дэниэлу". Она только открыла рот, чтобы спросить об этом, но дверь в комнату резко распахнулась. Девушки ожидали увидеть там кого угодно, но не Дамину. "Идите за мной". Дамина повела их в свой кабинет, в котором их ждали Аделис, Аларис, Эриэс и Лана. К лицу Элисон прилипла кровь. Она почувствовала себя провинившимся ребёнком, когда Аларис попросил их сесть. Итак, начала Домина. У меня накопилось к вам множество вопросов. Но Элисон и Сэм втянули головы, ожидая всбучки. Вместо этого я скажу вам, что вы можете рассказать обо всём своим подопечным. Повисла тишина. Что? не выдержала Сэм. Вы не ослышались, с улыбкой сказала Аделис. Мы долго обсуждали этот вопрос, подхватил Эриус. И мы пришли к выводу, что оттягивать это не имеет никакого смысла. Подопечная Сэм сегодня сделала то, чему другие создатели учатся долгие годы. Надо отдать тебе должное, Сэм. Ты умудрилась создать настолько сильную связь между собой и подопечной, что она спасла вам обеим жизнь. Сэм сдержанно кивнула. Однако не думайте, что все вопросы исчезнут сами собой, добавила Домина, поглядывая на девушек грозным взглядом. Мы вернёмся к этому позже, сказала Лана. Вы можете идти. Твоя подопечная Сэм сейчас дома. Хранители позаботились о ней. Спасибо. Сэм и Элисон вышли из кабинета Домины и покинули арму. Утро встретило их тишиной и спокойствием. Девушки чувствовали воодушевление. Теперь им не придётся скрывать Сару и Брайана от хранителей. Теперь им придётся вдвое меньше переживать о том, что их подопечные нелегально были посвящены во все тайны ангелов и демонов. Однако Я их убью, прорычал Сэм. Говорили мы или нет, чтобы они не совались в терру. Неужели так сложно послушать нас? Возможно, у них была причина. С твоего позволения, я сначала отпинаю их, а потом узнаю о причинах. Но прежде Элисон подробно рассказала о своём видении. Пустое лицо Домины ещё долго будет являться ей в кошмарах. У меня ощущение, что там был кто-то ещё. Я даже не знаю. Мы не можем сказать наверняка, что именно ты видела. Предлагаю подождать. Следить за Дэниелом, времени всё равно нет. Сэм отреагировала спокойнее, чем рассчитывала Элисон. Возможно, произошедшее сегодня притупило её чувства. Дверь в квартиру Сары им открыл Брайан. Сэм прошла мимо, наградив его холодным безразличием. И где её желание их отпинать? Надеюсь, ты придумал хорошее оправдание, отчеканила девушка. У меня его нет, и я не собираюсь оправдываться. Это зря. Элисон никогда не была у Сары дома, но по этой комнате было сложно сказать, что здесь живёт девушка. Почти вся мебель была старой и потрёпанной, но не лишённой уюта. В камине потрескивали поленья. Все окна были завешены зелёными шторами, через которые просачивалось утреннее солнце. Элисон услышала звук воды из комнаты возле гостиной. Видимо, Сара почувствовала присутствие Сэм. Ну, или услышала её, ведь Стеффорд не скупилась на громкий голос. Она продолжала отчитывать Брайана, пока тот сидел на подлокотнике мягкого дивана, обложенного декоративными подушками. Одну Брайан держал в руках и нервно дёргал за угол. Он молчал. хотя не считал себя виноватым, но это не мешало ему позволить Сэм высказать всё, что она думает об этой ситуации. Почему ты молчишь? не удержалась она. Тебе нечего сказать? Брайан поднял на неё взгляд. Ты напугана. Поэтому я понимаю, почему ты кричишь на меня. Брайан бросил подушку обратно на диван и положил руки на колени. Лучше уж покричи на меня. Чем на Сару. Ты признаёшь свою вину? Не удержалась Элисон. Брайан не успел ответить. За их спинами открылась дверь. Это всё я, произнесла Сара. На её лице всё ещё блестели капли воды. Она осторожно закрыла за собой дверь и прошла в центр гостиной, вставая перед Брайаном. Перестань ругать его, уверенно заявила она. Это моя вина. «Мы пошли туда, потому что я попросила Брайана об этом». Эллисон подняла одну бровь. «Почему?» — Сара выждала, прежде чем ответить. «Меня попросили пойти туда». «Попросили?» — повторила Сэм. «И кто?» «Может, мы решим этот вопрос завтра?» — встрял Брайан. Он встал перед Сарой и... И Элисон отметила, что эти двое развили в себе странную привычку защищать друг друга от своих хранителей. Всё в порядке, успокоила его Сара. Думаю, что могу рассказать им всё. Потрясающе, буркнула Сэм. С каких пор у вас есть секреты от нас? Сэм, прошептала Элисон и потянула её за руку. Успокойся. Кто попросил тебя пойти в лес, Сара? Девушка закусила губу, а потом закрыла глаза. Келумы. Одно слово привело в действие механизм защиты хранителей. Элисон и Сэм напряглись всем телом, чувствуя, как по телу поднимается их ангельская энергия. "Я говорю с ними", продолжила Сара. "На самом деле, я давно чувствовала их присутствие, ещё до встречи с вами. Но после всего этого они начали говорить со мной". Один из них помог мне выбраться из дома, где была вечеринка. Он спрятал меня от Бредди и другого парня. Сара тараторила без передышки. Когда она уже начала задыхаться, Элисон решила сказать: "Но это невозможно. Келумы желают поглотить энергию создателей, а не разговаривать с ними". Сара пожала плечами. "Они просто попросили тебя пойти в Терру, и ты решила пойти?" Сэм держалась, но Элисон сама чувствовала, как у неё медленно сдают нервы. Келум говорил с Сарой. Она понимает его? Что вообще происходит в этом мире в последнее время? Хороший вопрос, услышала она голос Сэм в своей голове. Когда найдёшь ответ, не забудь сообщить мне. Нет, они просто сказали, что кто-то должен умереть сегодня в Тери во время ваших состязаний. Один из ваших, добавил Брайан, и Элисон вообще перестала что-то соображать. Сэм и Элисон переглянулись. Сара поймала их настрой. Они назвали мне имя. Все уставились на Сару. А чьё имя они назвали? спросила Элисон. стук её сердца бился в ушах. Она чувствовала пульс в каждой клеточке своего тела. Сара как-то странно покосилась в сторону. Они сказали, что сегодня должна умереть Домина. Элисон резко отшатнулась от Сары, словно та её ударила. Слова повисли в воздухе. Тишина окутала комнату и всех, кто там находился. Брайан Хмура поглядывал на них, пытаясь понять смысл сказанных слов. "Келу мы сказали Саре" что сегодня должна была умереть Домина. Элисон увидела это будущее в своём видении, когда прикоснулась к Даниэлу. А если всё, что она увидела, должно было произойти? Даниэль не просто склонялся над телом Домины, он смеялся, громко и отвратно. Но на той поляне он был не один. Точно. Рядом с ним стояла фигура в чёрном он с ними заодно выдохнула Элсон Дэниел и наблюдатели работают вместе